Глава 83 Когда я вышел из-за маскировочной завесы, в лагере, разбитом людьми Гурджи, как раз шел обед. А Реф вновь что-то кошеварил в большом котелке. Похоже, готовясь к походу, он припас в инвентаре целый вагон дров. Поразительная тяга к приготовлению пищи бывшего убермага поражала. Лейла дрыхла большим необъятным кулем, Ичи задумчиво строгала палочку, Гурджи упражнялся с мечом А братьев же Азоров видно не было. Мое пришествие заставило всех приостановить свои занятия, кроме, пожалуй, что Лейлы. Я неторопливо подошел к костерку и, усевшись, протянул руки к огню. Холод стылого мира в голове Ада и Деркача до сих пор пробирал насквозь. Но! не выдержал молчания Арев. С полминуты я поборолся с детским желанием подольше помучить старого мага неизвестностью, но все-таки ответил. «Все нормально». «А Деркач?» — спросил Рез. В его голосе слышалась тревога, и я не был уверен, что он не попытается снести мне башку после следующих слов. «Он мертв». «Мертв?» «Он давно мертв, с тех пор, как угнездившийся в нем безымянный пожрал его душу». С минуту над поляной царствовала тишина, но затем она ушла. А Рев пожал плечами и вернулся к котелку. Ичи сплюнула и продолжила строгать палочку, а Гурджа опустил глаза. Думаю, в глубине души он давно это подозревал. Что ж, тогда жрем, ждем Азоров и валим отсюда ко всем хум. Сказал он и, убрав меч в инвентарь, пошел куда-то вниз по склону. Думаю, для того, чтобы мы не видели, навернувшихся на глаза старого воина слез. Если в пути сюда наша компания была не особо разговорчива, то на обратном пути и вовсе походила на сборище глухонемых. Даже Ичи вдруг как-то отдалилась и не выказывала более желания поболтать о том о сем. Да и, честно говоря, было не до этого. Не успели мы отойти на пару километров от места укрытия Деркача, как на нас напала целая шобла шулцев. Полуголые, а зачастую и совсем голые люди – повыскакивали из едва заметных складок местности и ринулись на нас с громкими воплями. «Твою мать!» Это было, мягко говоря, неожиданно. В походе редко когда держишь полный обвес из бафов. Для меньшей усталости и повышения бодрости баферы провешивают парочку походных аур или чар. Их обычно даже так и называют — походные заклинания. Они, как правило, слабее боевых, но много менее энергозатратны по мане и много более продолжительны по времени. Боевые бафы обычно действуют 10-20 минут, походные же можно не обновлять часами. Так и сейчас. Не успели мы оглянуться, как оказались в центре битвы, снаряженные всего лишь парочкой усилений от братьев Азоров. Вот уж действительно, твою мать! По стечению обстоятельств, Жак и пал первой жертвой полуголых варваров. Какой-то бугай неожиданно возник слева от нашей группы и, взметнув огромную сучковатую дубину, с влажным чевком раскроил ему череп. Бедный озор, чей затылок превратился в кровавое месиво из костей и студенистого мозга, в недоумении посмотрев на безумное лицо противника, исчез валом пламени, чтобы уже через несколько секунд появиться близ Гурджи. В круг вашу маму!» — заорал Рес, преграждая путь Шулсу. И кулак, сбросив себя себя оцепенение, В мгновение ока превратился в единый живой организм. За исключением на Саревом, конечно. Уже вскоре перед гурьбой встали чудовищные пёсики Лейлы. Они тут же понахватали урона, но по мере пробафования потеря ими жизненной силы замедлялась, а их мощь и боевая ярость росла. Не прошло и минуты, как могучие удары в лап рассеяли не менее половины полуголых дикарей. Но, конечно же, и остальным пришлось помахать железками ну или в моем случае их магическим эквивалентом. Каюсь, я снова не удержался от того, чтобы зарубиться в ближнем бою. Ха -ха. Тем более, что мой сотканный из тьмы клинок запросто рубил древки, направленных в нас копий, в отличие от того же меча реза, который вяз в неказистом дереве, будто это было и не дерево вовсе, а какая-нибудь сверхлипкая смола. Присмотревшись, я увидел, что оружие наших противников обильно укутано магией яра. Но почему она практически не действовала на оружие безымянного, было совершенно непонятно. Дикарей мы раскидали достаточно быстро, хотя под конец понесли обидную потерю. Один из песиков так увлекся валянием шулсов по земле, что не заметил, как за его спиной проскользнули две гибкие фигурки. Я даже не сразу понял, что это не дикари, а дикарки. Женщин-шулсов до того я еще не видел». Они кинули нам под ноги мешочек с какой-то вмиг образовавшей тяжелый туман дрянью и, воспользовавшись замешательством, проникли прямо за спины. Прежде чем их нашел меч Гурджи, сучки успели перерезать горло Ичи и вогнать кинжал в бок Лейлы. Наша врачевательница отправилась на перерождение, а толстуха лишь громко разхохоталась. Кинжал застрял в толстом слое жира, не причинив ей никакого вреда. Ха-ха! заночевали практически в том же месте, что и на пути к Деркачу. И если я собирался как следует выспаться, то меня ждал жестокий облом. Я не заметил, когда покинул сон и снова попал в мир скукоженных теней и серебрящегося инеем неба но на этот раз я уже не испытывал страха. И даже вскоре появившийся сгусток тьмы, коим здесь представлялся Гелал, не заставили дрожать колени. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Тень закружила вокруг, но не атаковала. Я же спокойно наблюдал за ее маневрами, пытаясь предугадать момент атаки, чтобы атаковать самому, ибо я заготовил оружие против этого ублюдка. Кольцо Тармадуса. Встав прямо перед тенью, Я демонстративно надел его на палец и скрестил руки на груди. И Гелал не мог этого не заметить. Но вот чего я не ожидал, так это того, что косматое облако вдруг вздрогнет, вытянется, расправится и сформируется в человекоподобную фигуру. «Не слишком-то надейся на подобные штуки!» — хрипло сказала она, вытянув перст по направлению к кольцу. «Однажды они могут подвести, и ты останешься. Как это говорится у вас?» С голой жопой? Да. И на что же мне тогда надеяться? Хм, думаю, ни на что. Конечно, предложить сдаться и приползить ко мне на коленях было бы слишком примитивно. От такого явственно попахивает дурным романом. Но, по сути, у тебя нет другого выхода. Нет его и у меня. Черт с ними с выходами. Нагло перебил я Гелала все эти его сожаления не стоили выеденного яйца. «Ты хочешь завладеть моими фрагментами? Но ответь, ты уверен, что иной нужен в нашей Вселенной? Стоит ли оно того?» Гелал ответил не сразу, а когда заговорил, его голос, кажется, состоял из одного лишь гнева. «Как смеешь ты, мальчишка, подвергать сомнению его естество? Ты жалкий таракан, вторгшийся в незнаемое и неведанное!» «Предназначение нашего господина в том, чтобы быть, и сие предназначение должно воплотить!» «Тогда, когда семеро убили Восьмого, превратив его в нерожденного, эта вселенная потеряла суть!» «Не ставь под сомнение судьбу, и не стой на ее пути!» Я содрогнулся от этих слов, а моя уверенность вдруг скукожилась, как сброшенная змеей кожа. Но я не собирался просто так уступать ублюдку. И ты, конечно, считаешь себя этой судьбой, — с вызовом сказал я. А ты не думал, что, может быть, судьба — это я? Ведь она мне дала уже два фрагмента из трех. Это лишь случайность. Глупость одного глупого эльфа, что так же, как и ты, пытался с ней играть. Пытался играть? Что с ним? Мертв. И ты скоро отправишься вслед за ним. Мертв? Черт подери, несмотря на то, что это именно Аридуев травил меня во всю эту историю, к нему у меня не было вражды. Скорее, я хотел его понять, понять замыслы, которые уже какой месяц гоняют меня по всему дорогару. Постичь то, что постикон он. Если он действительно мертв. Что ж, мне очень жаль. Это мы еще посмотрим, процедил я сквозь зубы. Но в ответ услышал смех. Это будет много скорее, чем ты думаешь. Ха -ха -ха -ха. Я уже здесь!» И тень исчезла, оставив напоследок мутную кляксу тумана. Мгновение, и он рассеялся, открыв линялое зеркало видения. Я, конечно же, сразу узнал припорошенные песком руины и арку портала у самого края расщелины. Один за другим из него выходили облаченные в желтые жрецы, и цепочка их казалась бесконечной. Я уверен в этом? Не могла ли то быть иллюзия или вообще твое распаленное воображение?» Спросила Рев задумчиво почесывая давно небритую щеку. Почему-то Пеги волос на ней рос не везде, а какими-то полосами, будто когда-то лицо старого мага было располосовано тигром. Была глубокая ночь. Внизу расстилалась посеребренная луной вогнутая чаша озера ветров, а чуть повыше, в скалистых холмах, находилось памятное место — где мы с Ичи занимались всякими непотребствами. Но теперь с этим покончено. После того, как я завалил Деркача, я перестал вызывать в ней какую-либо симпатию. Хотя, казалось бы, какое отношение я имею к тому, что долбанный брат, друг, хрен знает кто, Гурджи, давно и прочно поехал крышей. Но это все сейчас не имело значения. А имело его то, как нам выбираться Синкола Агулагуа. Потому, проснувшись, я первым делом растолкал Рева и пересказал ему произошедшее. Блять, конечно уверен! Ту портальную арку на краю ущелья, через которую мы пришли на этот вонючий синкол, я ни с чем не перепутаю!» «А если он показал тебе эту картинку для того, чтобы поводить нас за нас? «А нахрена? Какой в этом смысл?» Мак пожал плечами. «Смысла в этом не было!» Честно говоря, я не видел смысла и в том, чтобы мне ее вообще показывать и предупреждать о своем появлении. Что это? Тщеславие? Некое «иду на вы»? Или кошачье желание поиграться с добычей? Как он вообще меня нашел? Неужели опять через Серегу? Его ненависть должно быть поистине размером с крейсер. Впрочем, дело могло обстоять и хуже. «Он показал тебе это не просто так». «Думаю, он пытается поймать отражение твоих мыслей и установить местонахождение», — сказал Орев, словно услышав мои думы. Черт подери! Если это так, то я здорово лопухнулся, от с ним лясы. Вот же блядь. «Такое возможно?» Еще недавно я был уверен, что разум не место для игрушек. Только не для последователей безымянного». «Я зло сплюнул. Что тут скажешь?» «Это все лирика». «Надо думать, как отсюда выбираться. Есть ли с Синкола еще выходы?» «Нет. Вернее, есть один, но им никто не пользуется. Он находится в западных горах, прямо в центре обширного гнездовья Шагаров. Ведет в какой-то дикий, ненаселенный Синкол. «Тем лучше. Народ, это последнее, кого я сейчас хочу видеть!» Обрадовался я, но маг отрицательно покачал головой. «Не выйдет. Для того, чтобы до него добраться, нужна целая армия». Но главное, оттуда нет выхода в населенные миры. Лет сто назад большой рейд пробился в тот Синкол. Запамятовал его название. И не нашел там ничего интересного. И чтобы пробиться сквозь сраного Гиллала с его жрецами, тоже нужна армия. Пробормотал я, опускаясь на камень. Последние двадцать минут я был так возбужден, что не мог присесть на секунду. Мне чудилось, что жрецы под предводительством темного ублюдка вот-вот выйдут из-за камней. Армия вообще полезная вещь. Лучше, когда она есть, чем когда ее нет, пробормотал маг. Куда ты привязан? Туда же, куда и ты, кабелиску в лагере охотников. Перед выходом в поход это была стандартная практика. Армия, армия. Естественно, лучше, когда она есть. Но где ее взять? В Сенколягу Лагуа сейчас была только одна армия. Хм. Я, как наяву, увидел длинную вереницу воинов, втягивающихся в поющий город. Мощные упакованные кулаки сильного клана под предводительством опытного военноначальника. Черт подери, а ведь это мысль! У меня есть армия. Дрыхнет без задних ног после тяжелого трудового дня за валкой Захаров буквально в 15 километрах к югу. Ее лишь нужно заинтересовать. Вернее, ее командира. И кажется, я знаю, чем это можно сделать. Арев, а ты ведь неплохо знаешь этот синкол? Спросил я старого мага, и тот сразу уловил хитрые нотки в моем голосе. «Как-то давным-давно я топтал эту пыль целых два года. А что ты знаешь о донаториарне? «Доведи нас до Агландала, и на том мы расстанемся». Сказал я Резу утром, когда мы собирали спальники и готовились к выступлению. «Сху**ая такая перемена планов!» Он отвлекся от спальника, посмотрел на Арева, потом вновь на меня. Остальные тоже прекратили копошиться в вещах. «Неважно!» «Неважно!» Рез выпрямился во весь свой огромный рост и упер руки в боки. «Да нет уж, блять, Потрудись объясниться!» Выглядело это довольно угрожающе. Хотя, истинно ради, надо признаться, что резы выглядят угрожающе, даже когда нюхают цветочки. Я хотел было что-то наврать, но орев жестом меня опередил. «В лагере охотников нас ждут жрецы Уга и еще кое-кто много более опасный». «Твою мать!» — рез зло сплюнул. «Много их там!» Я пожал плечами. Я видел рыл двадцать, но цепочка выходящих из портала фигур казалась бесконечной. «В любом случае, это наше дело. Ни тебе, ни твоим ребятам не следует в него лезть», — отрезал Ариф. С минуту Гуржа стоял, сердито нахмурившись. Клянусь яйцами, я мог бы легко пересказать крутящиеся в его голове мысли. Старый воин очень хотел плюнуть на все и рвануться во все тяжкие, дабы схватиться со жрецами в лихой битве. И, чёрт подери, я был бы рад его присутствию рядом. Но вместо этого он ответил. «Да». Мы доведем вас до Агландала и на этом распрощаемся. И не приходи ко мне больше, ариф Так и пошли. Нам повезло. Рейд мы нашли на том же месте, где еще совсем недавно я сам валил Захаров. Черт подери! У них тут шло настоящее сражение. Когда мы приблизились к заветной поляне, на развалины дворца как раз накатывало очередное стадо захаров. Огромная полевая туча растянулась почти на две сотни метров. Впереди на похожих на страусов риплах ехали загонщики. Время от времени они останавливались и швыряли в быстро надвигающийся фронт слепых голов несколько молний, а затем продолжали свой путь к ощетинившимся сталью и магии развалинам. У меня заребило в глазах от переплетения силовых потоков, когда я попытался рассмотреть схему магической защиты воинов в Волчьей Сыти. И здесь было на что посмотреть. Множество полей и аур прикрывало как отдельные кулаки, так и весь рейд. Прошла минута, и стадо захаров врезалось в оборону Аккари. И тут же завязло в ней. Первая линия, вооруженная длинными копьями и алибардами, ловко удерживала их в нескольких метрах от строя а из-за их спин, с возвышений, залп за залпом, неслись накачанные энергией стрелы и просто килотонным магии. Множество заклинаний смешивалось в сплошной вал, в котором невозможно было разглядеть отдельные чары. Красиво, черт подери. Но... Но чтобы смести накатившее на них море высокоуровневых монстров, этого всего было мало. Да, то здесь, то там, среди червей вспыхивало фиолетовое пламя. Но о том, чтобы прихлопнуть их тапком, подобно тому, как сделал я, речи здесь не шло. Рейд умело и методично их перемалывал. «Нас заметили», — сказала Ичи, указывая на группку воинов на холме, прямо под кособокой полуразвалившейся стеной. Среди увешанных магией как елки игрушками фигурок, я различил Агла Андала и мелкого бородатого урода, Щирова Луха. «Думаю, нам лучше подождать здесь. Люди с оружием в руках бывают очень нервными». — сказал Орев и показательно уселся на ближайший камень. Я, хмыкнув, присел на соседний. «Еще бы попкорна с колой в руки для полноты ощущений, и можно считать, что мы сидим в кинотеатре». Гурджа почесал подбородок и махнул своим людям последовать нашему примеру. Валка этого стада Захаров заняла у рейда почти 30 минут. Кстати, где-то в середине сражения я понял, что валили они не одно, а сразу два стада. Агландал ловко маневрировал кулаками на передовой, тревожил сгрудившихся по фронту монстров фланговыми ударами, не давая им разбредаться, и умело чередовал дистанционщиков. С ними, кстати, была проблема. Отвратительный реген Маны на Синколе быстро превратил сносящий все и вся шторм магии в куцы и брызги. Уже вскоре основная тяжесть по валке монстров перешла к воинам ближнего боя. Из-за на дистанции червей воинов в первой линии то и дело ударяли к линии особо упакованных Аккари, которые, урыв парочку противников, быстро отходили за спины товарищей. Когда сражение наконец закончилось, и по полю побежали специально выделенные для сбора дропа доверенные люди, к нам направился сам Агландал в сопровождении небольшой охраны. И наглый гном тоже был при нем. «Приветствую!» проговорил эльф, отчелкнув, забрало. «Вы окончили свои дела, господа маги?» «Здорово, лысая башка! Толстуха, близняшки, ичи!» Щирый лух по очереди кивнул каждому из отряда Гурджи. Нас с соревом он подчеркнуто проигнорировал, и мне сразу захотелось вмазать по бородатому мудачку чем-нибудь убойным. Ребята реза не остались в стороне и прошлись по гному в стиле «И тебе привет, коротконогий. «Да, дела окончили. О том и хочу поговорить!» Эльф приподнял бровь, словно в удивлении. Но я видел, что его мозг лихорадочно работает, и, думаю, он быстро пришел к верному выводу о причине нашего возвращения. Но на людях, конечно, о таком распространяться не стал, а лишь холодно улыбнулся и приглашающе вытянул руку прочь от нашей честной компании, дабы мы могли поговорить наедине. Обстоятельства изменились, и я могу помочь вам, господин Агландал, с донатором. Не стал я тянуть за рога. Но я кое-что попрошу у вас взамен. Коронер снова холодно улыбнулся и развел руками. «Конечно же, вы получите свою долю дропа. И, конечно же, она будет пропорциональная вашему вкладу, господин Шварцнегер, Очень весомому вкладу. Я уж не говорю о славе». «Ха!» Я рассмеялся ему в лицо. «Меня не интересуют деньги, и уж тем более не интересует слава. У меня на кону нечто большее. Ибо вчера на Агу-Лагуа прибыл отряд жрецов Уга, по мою душу». Зрачки эльфа слегка расширились, когда он понял, что мне требуется взамен моей помощи. А вслед за удивлением пришла неуверенность. Агландал отлично контролировал свои эмоции, и я не увидел бы их, если бы не ожидал. И тут пришло время применить мои способности. Слабая паутина власти, соблазнение Аза и новые чары прикосновения Горбага. Эльф вздрогнул, на какое-то время потеряв концентрацию а я затаил дыхание, молясь, чтобы чары прошли. Все-таки коронер могущественного клана 60-го плюс уровня, да еще и увешанный добрым десятком амулетов. Это вам не хухры-мухры, не какой-нибудь мелкий клерк 30-го уровня типа Гудалха. Эх, была бы на нем накопленная деструкция. Но это были мечты. Эльф меж тем застыл, приложив руку к виску, неосознанно борясь с моей магией. Но я видел, что за нарочивой холодностью в его душе бушуют эмоции. И они были чуточку, а может и не чуточку, корыстны. Он не зря упомянул о славе. Здорового честолюбия Коронеру было не занимать. И я решил немножко на него надавить. «Да, Агландал, тебе придется решить, что для тебя важнее. Оставить след в истории, прославиться как тот, кто завалил легендарного Донатора Арна и вступить в конфликт со жрецами» или позорно, поджав хвост, слиться от такой возможности. «Но-но! Не надо давить!» Эльфаш отшатнулся от моего неожиданного напора. «Не стоит так волноваться, господин Шварцнегер. Ваше предложение, конечно, интересно, но конфликт со столь могущественной силой, как жрецы Уга, это не тот случай, когда можно нырять без оглядки». Он что-то еще говорил и говорил, но я видел, что за кружевами слов Эльф лихорадочно просчитывает мое предложение. И здесь было над чем подумать. Старгород — место базирования клана Волчья Сыть, большой синкол с довольно рыхлой государственностью. И сам клан занимает в нем далеко не последнее место, а может быть даже первое. При случае он запросто мог надавать пощам иным местным государствам. И коронер клана — это птица также довольно высокого полета. Но и жрецы Уга — не те ребята, которых можно безнаказанно пи***ть в подворотне. Хотя и не надо думать, что они неприкасаемы. Все зависело от того, где происходит действие, и какое влияние они в этом месте имеют. «Откуда эти жрецы?» — спросил Коронер, и это было хорошим знаком. «Из Камалеона». «Даже так?» «Далековато забрались». «Я слыхал, у Камалеона в последнее время большие проблемы». «Это еще мягко сказано». Гексагон оккупировал город и уходить оттуда не собирается. Но бои еще идут. Задумчиво пробормотал эльф, обратив взгляд на свое отдыхающее воинство. Насколько до нас доходили слухи, бои в Синколе действительно все еще шли. Гексы так и не смогли полностью выдавить силы диктатора из города, завязнув в центральных районах. К тому же, кто-то из соседей решил не ждать своей участи, когда взгляд воинственных эльфов обратится на них, и вступил в конфликт на стороне поверженного города. Так что, как это часто бывает, война, которая должна была стать быстрым Блицкригом, уверенно превращалась в затяжную мясорубку с неопределенным итогом. И это было мне на руку. Одно дело пи***ть жрецов, когда за ними стоит вся мощь одного из богатейших синколов Дорогара, да еще и почти полностью лежащего у их ног, и совсем другое пи***ть их в случае, когда этот богатейший Синкол ведет борьбу за свое выживание. «Видимо, вы неплохо им насолили, господин шварцнеггер Вновь улыбнулся эльф, и по его глазам я понял, что он принял решение, и мы договоримся. «О да, господин Огланддал. о да».